Глава 28. Сонг задумчиво стоял возле обездвиженного практика, чью душу запечатал реинкарнант дьявольского клана. Для удобства он перенес его в отдельную свободную комнату дворца карманного мира поближе к древу, на тот случай, если понадобится срочное восстановление духовной энергии. Сама печать реинкарнанта представляла собой сплошную мешанину из духовных линий видоизмененных законов кармы и совершенствования души. Когда Сонг впервые попытался прикоснуться к печати, его мгновенно обожгло силой дьяволов, а тело бедолаги, в котором засел реинкарнант, выгнулась дугой, волны боли сотрясали практика, из-за чего Сонгу пришлось на время отступить и начать изучение печати еще осторожнее. Чем дольше он вглядывался в печать, изучая ее строение, тем очевиднее становилась ее невероятно сложная природа. Можно было уверенно сказать, что создатель этой техники был настоящим гением совершенствования души, далеко ушедший даже от техник божественного клана, считающихся лучшими в этом среди всех сил человеческого атула влияния. А еще Сонг почему-то видел знакомую руку в том плетении, что использовалось внутри печати. как если бы он когда-то уже видел нечто похожее. «Однако у меня все еще не хватает понимания совершенствования души, чтобы снять эту печать», – подумал он, отступаясь от лежащего на полу практика. «Но уже то, что мне видна сама печать, ее структура, уже большой успех». Сейчас нужно как можно сильнее погрузиться в изучение совершенствования души и изучение печатей. Теперь, когда у Сонга появились деньги, он мог позволить себе начать покупать личные уроки наставников павильона души и даже начать откладывать лишние камни для будущего путешествия. Сонг не строил иллюзий. Очень вряд ли дьявольские практики стали бы скрываться в центре Атолла, а значит ему предстоял долгий путь до одного из регионов периферийных миров, возможно относящихся к закрытому региону. Сунг вернулся в реальный мир и, взглянув на солнце, понял, что ему уже пора отправляться в начертательную лавку. В Последнее время он начал брать куда больше заказов. Практика возле древа карманного мира сильно углубили и укрепили духовную энергию, благодаря чему каждый заказ теперь не оставлял Сонга без сил, и он мог за день успеть сделать 5-6 заказов, прежде чем полностью выдыхался. Помимо глифов усиления, ему все больше заказывали более сложные символы, на которые уходило куда больше сил и ингредиентов, Благо, хозяин лавки дал Сонгу полный доступ к своим запасам, и он не был стеснен в средствах и возможностях. Помимо этого, чуть ли не каждый день он изучал новые символы как из личной библиотеки хозяина, так и из свитков, приносимых самими клиентами. Слава Сонга, как начертателя, стремительно разносилась по миру, что привлекало к нему и к магазину, все более крупных мастеров и сильных экспертов. Но с этим приходили и проблемы. Прежде всего, в определенный момент он был вынужден отказывать некоторым сильным мастерам, ставя их в общую очередь. Естественно, для многих подобный неуважительный подход показался оскорбительным. Еще одним важным шагом стало возвращение Сонга к практике боя с сильнейшими воинами внутри карманного мира дворца. Благодаря искажению концепции времени дворца, он сутками сражался с великими экспертами, при этом проблема истощения практически перестала его беспокоить, благодаря появлению хрустального древа. Сонг был вынужден признать, что кольцо с карманным миром ничем не уступало парным клинкам, а во многом даже становилось полезнее легендарного оружия. Дни сменялись днями и складывались в месяцы. Из-за искажения времени внутри кольца Сонг практически перестал ориентироваться в том, сколько же в действительности прошло с момента его появления в секте. может год, а может два. Каждый день он практиковался, изучал совершенствование души, создавал десятки глифов, познавал концепцию времени и медитировал под хрустальным древом. Сражался в бесконечных битвах карманных миров дворца и изучал печати реинкарнантов. Сон и сам не заметил, как постепенно поднялся до самой вершины пагоды павильона души, без особого труда, практикуясь в совершенствовании души и преодолевая одно испытание за другим. Все до одного преподаватели отмечали его феноменальные способности, намного превышающие даже гениев из числа внутренних учеников секты, а Сам Сонг, Такое ощущение просто вспоминал старые знания. Полученная информация от учителей легко ложилась в его разуме, создавая непрерывную вязь знаний и пониманий. А еще через полгода он оказался допущен к квалификационному, который был без проблем сдан за один день и сделал Сонга официальным мастером совершенствования души. Конечно, говорить о том, что он добрался до вершины понимания души, было точно нельзя, это оставалось лишь его первым шагом, но один только факт, что некоторым практикам приходилось тратить на прохождение этого экзамена до нескольких сотен лет, говорил сам за себя. С момента, когда он получил статус мастера павильона души, Сонгу стал доступен последний этаж пагоды павильона и вместе с этим библиотека с несколькими самыми полезными тренировочными испытаниями. А еще совершенно неожиданно в последние дни он начал иногда ощущать присутствие чего-то неуловимо знакомого. Это нельзя было назвать аурой или работой восприятия, Словно совершенствование души дало ему возможность ощущать практиков, связанных с ним отними воспоминаниями. К сожалению, кроме самого ощущения, Сонг так и не смог понять, откуда появилось ощущение старого знакомого. В данном случае ему оставалось лишь ждать. Через несколько дней после восхождения к вершине пагоды души Сонг решил выполнить обещание, которое когда-то дал Рину. Пора было избавить ее от печати, поставленной главой отделения секты Вечных Сумерек, тем более, что по своей сложности она наверняка была куда проще печати реинкарнантов. Сразу после очередной практики внутри пагоды павильона души Сонг направился к резиденциям учеников, прибывшим из секты Вечных Сумерек. У него оставалось еще несколько часов до работы в лавке начертания, и Сонг рассчитывал за это время успеть разобраться с печатью Рину. Саму девушку ему удалось найти у себя в резиденции, расположенной неподалеку от дома самого Сонга. Войдя во двор небольшого участка с домом Рину, он увидел ученицу, занимающуюся возле одного из манекенов. Девушка с огромной скоростью обрушивала на него удары, буквально сменная укрепленный каркас куклы. В какой-то момент она все-таки почувствовала появление постороннего и отвлеклась от практики, повернувшись ко входу в дом. «Мастер Сонг!» – девушка почтительно склонила голову, приветствуя появление молодого человека. Сонг мысленно вздохнул. Эта почтительность немного раздражала, но говорить что-либо на эту тему он не стал. Привет, молодой человек поднял в приветствии руку. Я пришел, чтобы попробовать снять печать. Он увидел, как вздрогнула Рину. Обычно невозмутимая девушка казалась шокированной, но быстро справилась с собой и осторожно кивнула. Похоже, она и не надеялась на то, что он вспомнит о своем обещании. Что? Она не договорила, запнувшись. но спустя мгновение справилась с собой и продолжила. «Что от меня требуется?» «Давай присядем». Сонг постарался быть как можно мягче. «Лучше внутри дома». «Да, конечно». Внутри дом Рино выглядел точно так же, как и Сонга. Даже предметы интерьера оказались сделаны одним и тем же мастером точно по одному проекту. Девушка, поколебавшись, повернулась, вопросительно посмотрев на него. «Ложись на кровать и постарайся расслабиться», – сказал ей Сонг. Рину тут же подчинилась. Улёгшись, она с готовностью закрыла глаза, полностью доверившись ему. Сонг мысленно покачал головой. Возможно, именно такая доверчивость и сделала ее рабой главы отделения. «Успокойся», – сказал тихо он, заметив появившуюся бледность Рину. Постарайся дышать ровно, больно не будет, обещаю. Да, мастер. Сонк аккуратно поднял руки и осторожно провел ими вдоль тела девушки, пытаясь зацепиться за установленную печать. Контур печати подчинения удалось найти ближе к солнечному сплетению, прямо в точке, где сплеталось сразу несколько духовных каналов. Когда Сонг начал изучать печать, очень быстро выяснилось, что из-за нее у девушки была серьезно нарушена циркуляция духовной энергии. Совершенно непонятно, каким образом она добилась таких выдающихся результатов, будучи фактически инвалидом. Сонг несколько раз перепроверил саму печать. В своей основе она представляла довольно среднюю поделку и заставляла носителя полностью подчиняться человеку, установившему ее. Судя по тому, что он видел, у Рину были практически полностью блокированы эмоции, а сама она абсолютно во всем подчинялась человеку, установившему печать. Здесь же Сонг обнаружил и ловушку. Глава отделения секты установил очень сложный и коварный контур прямо внутрь печати, И если бы Сонг попытался снять печать, не обезвредив ловушку, то убил бы этим не только Рину, но и самого себя, судя по тому, какое плетение было использовано. Ловушка использовала силу крови самой ученицы, и только этот факт говорил о том, что глава отделения секты каким-то образом был связан с кровавым кланом. Кроме них, подобными техниками пользовались лишь дьяволы. Сонг мысленно пообещал себе, что непременно заглянет в гости к голове, когда станет достаточно сильным для этого. Понемногу парень начал аккуратно раскручивать плетение вокруг печати, все отчетливее понимая, что кажущаяся простота лишь приманка. Уже через пять минут... Пот начал застилать его глаза, мешая сосредоточиться. Постепенно Сонгу стало понятно, почему Рину так настаивала на использовании концепции кармы. Голова отделения секты использовал технику печати, что сплавляло собственную судьбу с судьбой собственной ученицы. Сделано это оказалось настолько грубо, что, скорее всего, сильно навредило Рину. Но главе, похоже, на это было плевать. Сонг буквально по нити распутывал опасный клубок, постепенно обнажая поставленную печать. Он думал, что на снятие уйдет не дольше 10 минут, но вот уже больше часа продолжал пытаться это сделать. Наконец, когда руки от напряжения уже начали мелко дрожать, Ему удалось обнажить поставленную печать в достаточной мере, чтобы уничтожить ее. Ему хватило на это одного лишь несильного удара. С треском, слышимым только одному сонгу, Тар разлетелась на мелкие кусочки, практически сразу же превращаясь в остаточную духовную энергию, поднимающуюся на дрину. Еще больше часа ушло на то, чтобы развоплотить ловушку. Хоть без печати она уже и не представляла угрозы, Сонг решил ее все равно убрать, так как вместе с мешаниной кармических нитей эта структура мешала развиваться. Следующим шагом стало уничтожение нитей кармы, соединяющих жизнь Нирину и главы отделения секты вечных сумерек. И это стало для него еще одним испытанием. Пускай на это ушло не так много времени, Сонг оказался вынужден буквально рвать кармические связи, разрушая все, что связывало учителя и ученицу. Сделать подобное очень непросто. «Ну, как ты себя чувствуешь?» – спросил он, когда все было кончено. Девушка, лежащая на кровати, открыла глаза. Несколько секунд она явно не могла понять, где находится. Приподнявшись и присев, Рину пристушилась к себе, а затем из ее глаз хлынули ручьи слез. Сонг примерно ожидал подобной реакции и с облегчением позволил себе улыбнуться. Вместе с печатью пропал и установленный эмоциональный блок. Теперь девушка могла выражать свои чувства свободно. Поднявшись на ноги, парень тихо вышел на улицу, позволяя плачущей девушке побыть с собой наедине. Возможно, ему не следовало снимать эмоциональные блоки, но в таком случае девушка осталась бы на всю жизнь инвалидом. С другой стороны, она бы никогда не беспокоилась насчет того, что заставлял ее делать ради своего возвышения собственный учитель. В любом случае, сейчас все зависело исключительно от самой Рину, а ему пора было идти на работу. В лавке начертателей Сонга уже ждали. Высокий мужчина, судя по ощущениям молодого человека, находящийся на этапе совершенства, не стал ходить вокруг да около и достал из своего карманного пространства тубус со свитком. «Я хотел бы, чтобы вы сделали мне вот такой глиф», – сказал он, пристально смотря в глаза Сонга. Вместо ответа парень заглянул с помощью восприятия внутрь свитка и удивленно замер. «Символ запечатывания истинного дракона». Прочитал он в заголовке. Если этому мастеру нужен подобный свиток, значит, они захватили где-то истинного дракона. Но в самом рецепте одним из ингредиентов числится кровь запечатываемого зверя. Вот бутылек с кровью существа, для которого создается глиф. Прочитав мысли сонга, сказал мужчина, протянув небольшую колбу с плещущейся внутри алой жидкостью. Сонг замер на месте, прекрасно ощущая эссенцию жизни, заключенную в переданной ему емкости. Совершенно точно он знал, кому принадлежит эта кровь.